Прежде всего, Фанафор необыкновенно все упрощал. С тех пор, как он достиг своего технического совершенства, проблемы народного голосования и всенародного опроса утратили свою техническую сложность. Волю, настроение больших масс можно было узнать, не откладывая это дело в долгий ящик и обсчитать, словно техника обладала силой ума. В координатном ведомстве была установлена одна из машин – владевших чудесами такого подсчета. Да, нет, воздержался, целых легионов голосовавших суммировались в ней в потоках электронов и мгновенно выдавались на индикатор. Правда, констатировал Сернер, право ставить вопросы всегда принадлежало немногим. И хотя все могли слышать, о чем идет речь и давать свои ответы, темы референдумов, однако, определяли единицы царило пассивное равенство при огромной разнице функций. Старый обман избирательного права повторялся теперь с помощью вычислительной техники. Фанафор носил также характер опознавательной эмблемы, поскольку определял его обладателя прима-виста как лицо, относящееся к деловым и политическим кругам. Примечание «прима-виста» с первого взгляда, латынь, конец примечания. Прежнему поражению в гражданских правах соответствовало теперь лишение права на фонафор, что означало вычеркивание из системы координат. Потеря личного номера влекла за собой потерю личности. Луций взял золотой аппаратик и поднял его против света. Словно читая рекламный текст, он показывал Будур Перри на светящиеся цифры. Аппарат универсальной связи. Модель для абонента с нормальным слухом. Не подлежит купле-продаже и передаче другому лицу. Предназначен только для выполнения служебных функций владельца, отнюдь не для личного пользования, за исключением лиц, отмеченных особыми почестями. Сообщает в любое время суток местное и астрономическое время, долготу и широту, погоду на данный момент и прогноз на дальнейшее». Заменяет удостоверение личности, разные пропуска, часы, солнечные часы и компас, навигационные и метеорологические приборы. Передает автоматически на все спасательные станции точные координаты местонахождения владельца в случае возникшей опасности на суше, на воде и в воздухе. Определяет методом пелингации направления и маршруты на пути к желаемой цели – Удостоверяет лицевой счет владельца в «Энергионе» и заменяет тем самым чековую книжку для любого банка, любого почтового ведомства и при непосредственных расчетах по оплате за проезд на всех видах транспорта. Служит также гарантом, если требуется помощь местных властей. Дает право отдавать приказы при беспорядках в городе. Передает программы всех радиовещательных станций и информационных агентств, академий, университетов, а также периодические сообщения координатного ведомства и центрального архива. Позволяет заглянуть во все книги и рукописи по мере того, как в центральном архивам была осуществлена их звукозапись и произведена регистрация в координатном ведомстве, предоставляет возможность подключения к театрам, концертным залам, биржам, лотереям, собраниям, избирательным кампаниям и конференциям, и может быть использован как газета и справочник, как библиотека и энциклопедия. Гарантирует связь с любым другим фонофором мира, за исключением секретных номеров. Может быть экранирован от внешних звонков, допускает одновременное подключение любого числа абонентов, что означает возможность присутствия на конференциях, докладах, совещаниях. Таким образом... Все преимущества телефонной связи объединены в нем с преимуществами радиосвязи. Во всем этом, — продолжил Луций, — нет ничего особенного. Суть заключается в уплотненной возможности приема и передачи информации. Можно подумать, что материя с ее кристаллическими решетками и электромагнитными волнами — Обладает непосредственным интеллектом и что в данном случае удалось осуществить переход от чистой техники к чистой магии, что так занимает горного советника. Для него все эти вещи имеют не большее значение, чем костыли, с помощью которых учится ходить. Он рассматривает технику как своего рода умственное ускорение, приводящее в конце концов к свободному полету мысли, а потом и к покою. Она для него как эксперимент духа. Аппаратура становится излишней, как только найдены последние формулы. Тогда технику сменят слово, поэзия, возможно, музыка. Будур Перри снова взяла фонофор в руки и осторожно повертела его. Зачем же такие окольные пути? Впечатление такое, что дух заново поделил мир и радуется, что получил старые результаты. Аппаратик очень легкий, но чтобы им пользоваться, нужно, вероятно, иметь чудовищные списки абонентов. Такие списки действительно существуют, но их не обязательно держать при себе. Для этого потребовался бы огромный зал. Абоненты связываются друг с другом через автоматическую справочную центрального архива, если связь не устанавливается через координатное ведомство. В обоих ведомствах и в «Энергионе» «Тоже у каждого фанофора есть свой обслуживающий персонал. Это избавляет от необходимости набирать номер. А вот здесь, наверху, вы видите диск с цифрами для постоянных связей». Луций тронул колесика и послышался голос Костера одновременно в рабочем кабинете и чуть отчетливее в фанофоре. «У аппарата Костер жду ваших приказаний». Он задал ему вопрос и опять тронул колесико, раздался голос Марио. «Марио на связи, слушаю вас, командор». «Есть ли какой-нибудь смысл в том, — спросила Будур Перри, — что они отвечают несколько по-разному? Их ответы указывают на различия в служебных взаимоотношениях. Костер служит лично мне, а Марио придан мне от дворца по линии моих служебных функций». Разница почти незаметна, она напоминает различия субординации между астрологией и астрономией. Однако могут возникнуть ситуации, когда она становится решающей. Однако, я вижу, вас не тянет заняться заклинанием тех бесчисленных духов, которые словно ниточками привязаны к этим цифрам. Он протянул ей аппарат. «Три буквы, девять цифр на ваш выбор». Будур Перри потрогала нижнее колесико, И мягкий голос ответил на незнакомом языке. «Это похоже на приграничные горы Индии. Возможно, вы потревожили ламу во время медитации». Она отодвинула от себя аппарат недовольным жестом. «Только низменный дух мог выдумать эти аппараты, нарушающие одиночество». Луций не мог не согласиться с ней. «Тут вы сразу уловили сильнейший контраргумент против этого изобретения. Впрочем...» Тут имеется еще один технический недостаток. А именно, пока вы пользуетесь аппаратом, ведете прием или передаете сами, вы полностью на крючке. Место, где вы находитесь, всегда можно безошибочно установить. Для полиции это неоценимое качество фонафора. Он перевел рычажок из рабочего положения в нейтральное и сказал, «Это, строго говоря, необходимо делать...» после каждого разговора. По этой причине мы пользуемся также и старым телефоном, тот более анонимен. С увеличением власти растут и нагрузки, таков закон математики. «А вы можете получить такую связь?» спросила Будур Перри, которая вывела бы вас за пределы земного шара. «Конечно. Но дальность диапазона фонафора намерена ограничена. Так разговоры, которые мы ведем с теми, кто летит в ракетах, постепенно слабеют, как бы затухают в разряженной среде. Радиопередатчики, какими пользуются голубые пилоты, только в крайне редких случаях предоставляются тем, кто работает на Земле, как, например, горному советнику, у которого есть связь с космическими кладовыми золота. Говорят, что и Патер Феликс тоже может общаться с регентом. Вошел Костер и убрал свечи. Луций попрощался, он собирался рано утром опять отправиться на Виньон-дель-Мар, где его будет ждать Сиверс. В одной из потаенных коморок центрального ведомства Бютер проиграл отдельные части только что состоявшегося разговора еще раз и перенес их запись в свое донесение. Еще влажный листок он отнес в кабинет доктора Беккера который только что заступил на службу. Работа в Центральном ведомстве проходила преимущественно по ночам. «Ребятки, когда настает ночь, король я» было одним из любимых выражений миссира Гранде. Доктор потирал в своем кабинете черепов руки, изучая донесения. Он похлопал Бюттера, застывшего перед ним в смиренной позе по плечу. «Неплохо, дело продвигается». Последняя репетиция была проведена при ужесточении условий подготовки. Главный пиротехник воспроизвел источник излучения и окружил лучевой заградительной сеткой одну из заброшенных вилл на южном берегу Винья-дель-Мар. Он продемонстрировал сначала безуспешность прорыва на двигающихся незащищенных моделях. Затем последовал проход заграждения с обработанным оружием и в защитных костюмах. Поупражнялись они так же, как расплавить замок и устроить маленький фейерверк. Наконец, Сиверс объявил, что всей технической стороной дела он доволен. Так как у Луция не было замечаний и с тактической стороны, он подал патрону рапорт о завершении подготовки. Генерал приказал ему держать командос в боевой готовности, поскольку полнолуние приближалось». Он все еще не переварил обиду, что сбили его танк на воздушной подушке. Операция на Кастельмарина играла роль расплаты за это. Кроме того, она должна была показать, в чьих руках власть. Луций намекнул Будурпери, что питает надежду освободить вскоре Антонио. Костер подал чай, круглый медный чайник пускал пары на термобронзовой конфорке. Наступил час приятной беседы. Луций гладил шорстку аламута, который мурлыча лежал у него на коленях. «Говорят, что по ту сторону гесперит, на вашей родине техника не в чести». Будур задала этот вопрос при разговоре, который они вели, обмениваясь воспоминаниями о детстве, и Луций не уклонился от него, он убавил свет и повернул к себе аэроионизатор. Вы должны рассматривать бургляндию как некий пласт, который находится в состоянии покоя и тем не менее является началом движения, потому что каждое движение только тогда приобретает смысл, только тогда становится возможным, когда, зарождаясь внутри покоя, сменяет его. В этом смысле бургляндию можно окрестить субстанцией, которая хотя и становится политически активной, когда заключает союз со временем, однако остается по сути своей в состоянии покоя и черпает из этого покоя свою силу, как из капитала, приносящего доход. В этом смысле законы техники там на самом деле не действуют. Достаточно ли ясно я выразился? «Да, я понимаю, Навалис. Если бы он родился историком, думал бы так же». Однако мой вопрос не затрагивал таких глубин. Я скорее имела в виду, что движение, раз уж оно освободилось от оков, может стать всемогущим и уничтожить своей атакующей мощью покоящуюся субстанцию. Как вы практически хотите противостоять этому натиску? Вы имеете в виду, как мы можем защитить наши родовые гнезда, чтобы они, в свою очередь, не ринулись к прогрессу и не были им проглочены? «Да», — сказала Будурпери, — «это мне представляется необыкновенным как чудо». «Необыкновенным, да, но, опять же, и простым для того, кто не дал сбить себя с толку. Дух времени владевает только движением, но не субстанциями. Он забирает мужчин, но не весь пласт, от которого они отделились, не их потаенный незримый оплот». Это мне понятно, но если мужчины падут, родина обезлюдиет. У нее не будет больше продолжателей рода. Силы, собранные Ландфоктом, привыкли принуждать и подчинять. Можно опасаться, что вы не выдержите долгой осады. Он нацелен на господство над безликим и нивелированным миром. Отклонения от нормы и традиции и преемственности должны быть вытравлены в людях. Так, в нападении на парсов я вижу сигнал того, что любая самобытность под угрозой. Не надо переоценивать силу Ландфокта. Она в основе своей технического свойства и потому разрушительна по природе. Ему не хватает его доли в участии и владении миром, где он выступает как противная сторона. Ведь даже своей победой он обнажит свое ничтожество. Он просуществует еще какое-то время, ликвидируя своих врагов, но потом захлебнется, как насос, оставшийся без воды. Во дворце было тихо, только раздавались приглушенные крики охраны, производившие смену караула. Луций молчал. Он слушал, как мурлычет аламут да потрескивает аэроионизатор. Беседа подняла ему настроение. Все вещи предстали как бы в новом видении, словно разговор возвысил их из тьмы и придал им свет свободы. Он опять подхватил нить разговора. Страна замков сильнее любого потенциального движения, даже сильнее самой реальности. Временами действительность вплотную подступает к ней, ну а потом чей-то сильный дух вновь открывает ее, как откапывает мифические города гениальный археолог. Именно поэтому складывается такое впечатление, что ваш проконсул живет в замке, мимо которого течет время, обходя его стороной. Он может себе это позволить, потому что уходит корнями на недосягаемую глубину. Внутри масс еще живо, словно золото в наносном слое, знание этого, и оно не подвластно исчезновению. Вопрос, над которым размышляет проконсул, заключается в том, можно ли опять массы превратить в народ. Подобные проблемы вряд ли волнуют мавританцев. Нет, они скорее приветствуют возникновение толпы, массами можно манипулировать. Одно обстоятельство еще не до конца ясно для меня, расспрашивала Будур Перри дальше. Я имею в виду то, что мавританцы обязаны производить свой рекрутский набор в Бургляндии. Ответ надо искать в том, что дух только до известной степени можно обратить в силу. Прикидка обоюдная. Бурглянцы пытаются привлечь к себе мавританцев, чтобы привнести вековое наследие страны замков в духовные сферы Гелиополя, как валюту, курс которой не должен падать. Они традиционно передают им более утонченные манеры – в первую очередь в понимании государственного права и теоретических основ норм хозяйственной практики. Мавританцы, в свою очередь, стремятся оттеснить бурглянцев в чисто исполнительные органы, чтобы использовать себе на благо их унаследованное чувство такта, особенно в командовании войсками, консульском управлении и дипломатии. Благодаря им в высших эшелонах власти наступает равновесие. Будур Перри слушала с явным неудовольствием. Все это кажется мне слишком запутанным и выдуманным лишь для того, чтобы запугивать людей. Я опасаюсь, что вы слишком углубились в эти лабиринты. Луций выключил аэроионизатор. Возможно, вы правы. Я это особенно чувствую в часы, проведенные тут. Вы появились как раз вовремя. Потом он продолжил. Я, конечно, нагоняю на вас скуку, все это жалкие партии, что разыгрываются на здешней шахматной доске. Одними только рассуждениями невинность не вернуть можно подумать, что Бог способствует продвижению только тех, кто спит и видит, как бы взорвать весь мир. Только в одном этом видят они свое торжество презрение к смерти абсолютную волю, которая рождает великое назначение. Может, все дело в том, что он, как тогда перед всемирным потопом, планирует создание своего нового творения? В таком случае регент, возможно, будет играть роль нового Ноя. Будур Перри поднялась, она слушала с возрастающим напряжением. «Вы коснулись очень важных вещей». Кто это может лучше прочувствовать, чем Парса? Мы с давних пор верим, что во времена тьмы готовится новая победа сил света. Но тут вы пошли даже дальше. Что толку осужденному, если ему подробно опишут устройство машины, гениально придуманной для его казни? Лучше бы вам обратиться к более симпатичным вещам. Луций засмеялся. «Я не отрицаю, что несколько подпал под влияние определенных страстей, но разве достаточно было бы одной лишь симпатии, чтобы вырвать вас из когтей доктора Беккера?» «И с Антонио будет точно так же». Время перевалило уже за полночь. Вошел Костер, чтобы приглядеть за чайником. «Где вы покупали чай?» — спросил его Луций. «Донна Эмилия купила его у Зербони еще до разгрома лавки». Это черный китайский чай, самый лучший, у нас его еще много. Это как нельзя кстати, — обратился Луций к Будур Перри. У нас, следовательно, есть самый лучший исходный материал для эликсира. Выбросьте это из головы, Луций. Антонио знал, почему держит его в тайнике. Я освобожу его и спрошу у него совета. Он не может лишить вас права на риск а мне он только наполовину представляется столь опасным и кажется вдвойне заманчивым после того, как племянница Антонио обещала принять в нем участие, иначе мы нарушим данное друг другу слово. Он остановил Костера и попросил принести Веккио. Наполнив бокалы вином, он опять включил аэроинизатор, заполнивший комнату звуками, которые, вызывая в душе приятные картины и мелодии, без труда уводили в мир неизведанных ощущений.